Издательство «Эксмо». Ковш. Дьявол предпочитает правду. Глава первая. Новый босс. Чёрный «Мерседес» плавно въехал на подземную парковку бизнес-центра. Дорогие часы на правой руке главного акционера компании показывали, что до начала рабочего дня оставалось 10 минут. Алексей по привычке тряхнул рукой с часами — Сунул объёмный кейс с документами под мышку и вышел из машины, весело насвистывая. Иногда ему казалось, что во всём мире только он один любит понедельники, и только он один, будучи владельцем гигантской компании, никогда не опаздывает на работу, хотя мог бы приезжать попозже. Даже его замов никогда не видно на работе раньше половины девятого. Привычно, нажав кнопку последнего этажа, где располагался его кабинет, Алексей расправил плечи и лучезарно улыбнулся своему отражению в зеркале просторного лифта. И пусть он ехал один, он все равно улыбался, потому что считал, что улыбка — залог успеха каждого начинания. Оптимизм уже не раз спасал его из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Поэтому, когда двери лифта отворились, первым, что увидели сотрудники, было радостное лицо шефа — который выглядел таким довольным, словно и не было последних двух месяцев кромешного ада в компании. «Чему обязан ранним визитом?» Шутливо спросил Алексей, подозревая, что не просто так его караулят три начальника разных отделов с утра пораньше. «Алексей Геннадьевич, извините, но вопрос срочный», начала новая глава бухгалтерии. «Мы не займём много времени». «Хорошо, потому что у меня совещание через час. Пройдёмте в мой кабинет». Алексей слушал явно заранее подготовленную речь своих подчинённых и поражался их наглости. Возможно, он действительно был слишком лоялен и добр к ним, как говаривал порой его топ-менеджер Смирнов, поэтому они сели ему на шею. «С меня достаточно», — строго сказал шеф, подводя черту. «Если вас что-то не устраивает, вы тоже можете уволиться. Я никого не держу, и жалоб такого рода не потерплю. Мы не просто так уволили 20 человек одним днём, и вы прекрасно это понимаете». «За два месяца мой аудитор навёл порядок в трёх отделах». Алексей встал из-за стола, показывая, что и другие могут сделать то же самое и покинуть его кабинет. Главный бухгалтер, HR-директор и ведущий экономист молча встали со стульев. «Оля», — обратился Алексей к директору по персоналу, «подготовьте все документы на Чернова. С этого дня он больше не внештатный сотрудник. Теперь он заместитель финансового директора, и будьте добры исполнять его поручения в срок». Подчиненные молча переглянулись, не скрывая тревоги в глазах. Каждый понимал, что руководителем сразу нескольких отделов станет пронырливый, мерзкий тип в зауженных брюках от Армани, который непонятно откуда взялся, но навел такого шороха, что 20 человек, в том числе руководителей, уволили одним днем. «Я передам все лично Тамаре в отдел кадров». Вымученно улыбнулась Ольга. Поля изо всех сил старалась не опоздать на любимую работу, но, ойкнув, остановилась, чтобы прилепить ещё один пластырь на палец. Чёрт бы побрал новые босоножки, которые шикарно смотрелись на ногах, но натерли ужасные мозоли, едва она прошла 200 метров. Обычно в это время она уже пила кофе со Светой, мониторя почту своей руководительницы, отвечая за неё на письма. А сегодня ползла к офису, удивляясь тому, что Инна Владимировна ещё не отправила ей список поручений в WhatsApp. Е. Мелькнула мысль, что, возможно, Инна тоже, как все смертные, решила отдохнуть на майских праздниках. Но Полина тряхнула головой, отгоняя её. Чушь. Её начальница работала с утра до ночи, даже в отпуске, не забывая заваливать личную ассистентку поручениями. А тут неожиданная тишина, хотя рабочий день начался целых 10 минут назад. Не найдя этому феномену никаких адекватных объяснений, Поля пришла к выводу, что Вселенная на её стороне. Начальница не спалит её опоздание, Хоть у них и тёплые отношения, наглеть не стоит. Она и так дала ей лишний выходной. Быстро, насколько позволяли её измученные новыми туфельками ноги, Полина пересекла холл бизнес-центра и протиснулась в переполненный такими же опаздывавшими, как и она, сотрудниками лифт. Кое-как ткнув в кнопку с цифрой 7, девушка нервно шарила в сумке в поисках пропуска. Выскочив из лифта, она приложила его к стеклянной двери и попала на ставший родным уже этаж. Мечтая поскорее оказаться у своего стола, в нижнем ящике которого верно ждали своего часа аварийной балетки, Полина семенила по коридору, как вдруг из-за угла, как маньяк из подворотни, выскочила её подруга Светка. — Ты такое пропустила! — взвизгнула она, хватая Полю за рука в и утаскивая на маленькую кухню, где пара юристов пила кофе. «Шикарный загар, подруга. И где ты в Польше успела загореть? Туфли? Класс. Там купила?» — троторила она, не давая вставить ни слова. «А у меня для тебя сувениры», — улыбнулась Полина, доставая из объёмной сумки магнит, помаду и красивую статуэтку. «Спасибо». Большие выразительные глаза Света засветились от радости, а затем она мрачно напомнила, что у неё есть новости. «Давай быстрее, мне надо к ине «Можешь не спешить». Со скорбным лицом сказала Света, выждав драматичную паузу. Инну уволили. «Что? Как? Когда? Почему?» «Одним днём, пока ты отдыхала в Польше. Помнишь, нам два месяца назад прислали внештатного аудитора для массовых проверок? Он всё это время был тут, искал косяки и всё такое. Я узнала, что в итоге уволили человек сорок. За один день, Карл! Он просто монстр. Но такой симпатяшка! Ай, ты же его не видела! Знаешь... — Света? — Полина схватила подружку за плечи и слегка встряхнула, отвлекая от воспоминаний о красавчике-аудиторе. — Кого ещё уволили? — Несколько замов, твою начальницу, Сашеньку-экономиста, главбуха. — Прикинь, противная Наташа теперь главбух. — Так, ещё Люду-экономиста и Женю-финансиста, но его не жалко. Он старый маразматик. И по другим отделам дофига кого. Наших любимых юристов только не трогали. А может, он до них ещё не добрался. — Ты серьёзно? «Сашу тоже уволили?» Сердце тоскливо сжалось. Ей так нравился молодой экономист с добрыми глазами. Она представляла, что вот-вот получит повышение и будет работать рядом с ним под началом Инны Владимировны. Поля отпустила свету и плюхнулась на свободный стул, чувствуя, что земля уплывает из-под ног. Едва поступив на заочку, Поля принялась упорно карабкаться вверх по камням карьерного Эвереста от самых низов. Сначала она год батрачила как лошадь офис-менеджером, а по-простому секретаршей на три отдела, а теперь она третий год работает ассистентом руководителя. И вот мечта была почти в кармане. Инна разглядела в ней потенциал и способности, особенно за последний год. поле съездила с начальницей в две командировки. Ей стали доверять проверке отчётов и подготовку сложных документов и договоров. Она даже прошла курсы на знания спецпрограмм. Она рвалась и всю себя отдавала этой работе, чтобы по окончании института ей сразу дали должность экономиста в этой чудесной компании. Месяц назад Инна прямо ей сказала, что повысит её в конце лета, и выписала премию. А теперь всё рушилось на глазах. Ещё и Сашку уволили. Сашку — парня мечту, на которого она пялилась в столовке уже год, мечтая о свидании с этим голубоглазым, серьёзным и таким умным парнем. «Поля, успокойся». Света ткнула подругу пальцем в щеку. «Ты так побледнела, не дай бог в обморок грохнешься!» Встревоженно пробормотала она. «Мою любимую начальницу уволили, мужчину из моих девичьих грёз уволили, непонятно за что. Моё положение теперь висит на волоске, а ты, говоришь, успокоиться?» Поля вскочила и зашагала по небольшой кухне. «Я даже не знаю, в какой кабинет идти и что сейчас делать. Кто сейчас руководитель или мне сразу на биржу труда?» «Ты драматизируешь!» Закатила глаза Светка, открывая подаренную помаду и внимательно изучая цвет. «Всё не так плохо. Нас не уволили. Да нас и не за что увольнять, дорогая. А по поводу руководства? Кажется, я слышала, что этот красавчик, то есть изверг, и есть наш новый руководитель. Ну, твой так точно». «Ты же сказала, что он внештатный аудитор, нет?» Совсем обалдела, спросила Полина, снова сползая на стул, совершенно не обращая внимания на юристов, которые, забыв про кофе, с интересом наблюдали за разворачивавшейся у них на глазах драмой. «Ну, с этого дня он не аудитор», — хихикнула Света. Тамара шепталась с Наташкой, что он теперь большой босс. «Ой, Поль, ты бы видела, какой он красавчик!» — мечтательно закатила глаза Светка. «Он уволил Инну и Сашу!» — сквозь зубы процедила Полина. «Он не может быть красавчиком!» Света хотела возразить, что большинство красивых мужчин — тираны — Но вдруг рабочий телефон, который она всегда носила в кармане, пронзительно зазвонил. «Слушаю». Лениво ответила Света, мечтая скорее распрощаться с собеседником. А учитывая, что звонил внутренний телефон компании, девушка даже представляться не стала. Она и так всех знала, как и её. «Да, это офис-менеджер седьмого отдела». Полина услышала, как кто-то на другом конце провода приказал Свете немедленно вернуться на рабочее место, а затем трубку бросили. Света же и не думала шевелиться. Буркнув, что развелось тут всякое хамло, она спокойно достала из кармашка маленькое складное зеркальце, накрасила губы новой помадой и только затем, нарочито медленно, пошла на ресепшн. Поля, тяжело вздохнув, ткнула на кнопку кофемашины, решив, что спешить ей теперь некуда. Нет начальницы, не будет и повышения, ведь никто не выдвинет её кандидатуру, невзирая на отсутствие нужного опыта в трудовой. Теперь она обыкновенная ассистентка руководителя финансового отдела, которая, по сути, тот же секретарь. Если Инна давала ей интересную, ответственную работу, посвящала в тонкости и всячески готовила к переходу на новую должность, то новый начальник, который начал свой путь в компании, уволив 40 человек, явно не станет с ней возиться. А быть девочкой на побегушках она не хочет. Будет хорошо, если он не вытурит её до того, как она найдёт другую работу. Решив, что завтра же начнёт подыскивать новое место, Полина взяла чашечку эспрессо и пошла в сторону своего рабочего места. Она уселась за стол и включила компьютер, с тоской оглядывая кабинетик, который уже стал ее вторым домом. Скинув под столом туфли, которые сжимали ступни, как колодки, она с наслаждением пошевелила пальцами и слегка откинулась в кресле. Наверное, ей стоило встать и постучаться в дверь, которая располагалась в паре метров от неё — Как-никак надо было познакомиться с новым руководителем. Но девушке было так тошно от этого утра, что она дала себе ещё пять минут, чтобы как-то собраться и предстать в лучшем свете. Включив компьютер, она открыла рабочую почту и пробежалась взглядом по непрочитанным письмам. Одно из них было от её бывшей руководительницы. Обычная общая рассылка, в которой она прощалась с коллективом. Полине стало немного обидно, что Инна не написала ей лично. Ей казалось... У них были весьма тёплые отношения. И вообще было странно, что Инна не предупредила, что увольняется. Конечно, Полина была в отпуске, и всё же... — Поля, это жесть! — Светка ворвалась в приёмную, источая недовольство. — Этот красавчик — урод моральный! — объявила она, размахивая чашкой кофе, которую сжимала в руках. — Так, не ори! — попросила Поля, нервно оглядываясь. — Рассказывай! — она вышла из-за стола и подошла к подружке поближе. «Что случилось?» «Прикинь, прихожу на ресеп. Он начинает меня грузить, что какие-то указания на почту выслал, что я должна быть на своём рабочем месте, и ещё, чтобы я принесла ему капучино с двумя ложками сахара». «Фу, гадость какая!» — поежилось Поля, которое не понимало, как можно пить кофе с молоком, а тут ещё и с сахаром. «Гадость! Твой новый босс!» — поджала губы Света начал меня выстёгивать за то, что я не заказала в пятницу скрепки. А они, вот ужас, закончились. Понимаешь, чёртовы скрепки, Поля. Он мелочная сволочь. — Да, — фыркнула Поля. — Ну, вообще-то, к слову, о, закончилось. Пора заказывать бумагу, — напомнила она. — Ой, всё, — отмахнулась Света, поставив чашку с кофе на стол Полины. — Может, плюнуть ему в чашку? — задумчиво протянула она, рассматривая белую молочную пенку. «Как думаешь, догадается?» «Свет, тебе что, пять лет?» — хихикнуло Поля. «Ладно, ты права. Кстати, я рассказывала тебе о принке из Тиндера, с которым вчера переписывалась. Короче, мы завтра встречаемся, и я вот думаю, что надеть?» Тиндер — популярное приложение для романтических знакомств. Примечание автора. Услышав за спиной тихое покашливание, Света резко обернулась и столкнулась нос к носу с Даниилом Александровичем. «Светлана, благодарю за кофе, а теперь вернитесь к работе», спокойно приказал он, глядя на неё сверху вниз. «Для личных разговоров. У вас есть обед?» «Да». Неожиданно тихо пискнула Светка, мгновенно исчезая из кабинета. Полина обалдела, смотрела ей вслед. Никогда она не видала, чтобы кто-то сумел заставить Свету что-то делать. Она была типичной секретаршей до мозга костей. Никого не боялась. Считала, что весь мир её подождёт, а кофе могут и холодный попить. Но этот субъект заставил её зашевелиться. Полина переместила взгляд на причину Светкиного психоза и отчего-то занервничала сама. Она была уверена, что это и есть её новый начальник. Девушка понимала, что некрасиво с её стороны так неотрывно пялится, но ничего не могла с собой поделать. Хотелось запечатлеть этот образ у себя в голове, чтобы ночами представлять, как она делает куклы Вуду и сворачивает шею козлу, который уволил её начальницу и разрушил так и не начавшуюся личную жизнь. Он был высокий, почти на голову выше, а ведь её рост был метр семьдесят. И ещё он был явно молод, скорее всего, немногим старше её и Светы, скорее всего, ему даже тридцати не было». Черты лица были очень выразительные и запоминающиеся, немного угловатые, с ярко выраженной линией челюсти и подбородка. Скуластый, глаза голубые, яркие, недовольно прищуренные, рот большой, губы пухлые и красиво очерченные, кожа бледная и гладко выбритая. Да, его можно было назвать пугающе красивым, даже не просто красивым, а идеальным. В нём всё было идеально, начиная от чётких линий бровей заканчивая цветом наручных часов. Стильные темно-коричневые туфли Оксфорда, зауженные, чуть укороченные темно-синие брюки на длинных, прямых и стройных, как у модели ногах, такого же цвета приталенный жилет, белая рубашка по фигуре, ярко-красный узкий галстук, большие и невероятно красивые часы на левой руке, мужская темно-коричневая аккуратная сумка в цвет ботинок и темно-синий, как жилет и брюки, пиджак в правой руке. Он даже стоял идеально, возможно, даже дышал идеально. Полина в жизни не видела таких мужчин. Женщин, да, но чтобы мужчина был словно с обложки журнала и при этом одним взглядом заставлял дрожать от ужаса и бешенства, с таким она столкнулась впервые. Самодовольный хлыщ в костюме тройки, уволивший, по слухам, 40 человек. Позвольте представиться. Даниил Александрович, новый зам финансового директора и руководитель всех подразделений административного отдела. — сухо проговорила мужчина. — А вы, я так понимаю, мой ассистент? — Полина. Она буквально выдавила из себя ответ, смущенная тем, что так беззастенчиво рассматривала его. — Приятно познакомиться. Я уже заметил, что у вас в компании весьма свободные нравы. Но всё же, Полина, будьте добры впредь обуваться. Всё-таки разгуливать по приёмной босиком как-то не камельфо, насмешливо сказал Даниил Александрович, пригубив кофе, который взял со стола поле «И, кстати, попросите Светлану принести мне новый капучино. Этот безнадёжно остыл». С этими словами он скрылся в кабинете, оставив растерянную девушку рассматривать свои и ступни и краснеть от злости и унижения. Если первое впечатление самое важное, то она явно провалилась. Полина пялилась в экран компьютера, время от времени обновляя почту, проверяя, не отправил ли Даниил Александрович новых писем, За день он дал ей пять мелких поручений, так что она преимущественно лазила в интернете и перекидывалась сообщениями с девочками из других отделов. По итогу выяснилось, что Светка, как всегда, преувеличила. Уволили не 40, а 20 человек, но это нисколько не успокаивало. Как-никак всё случилось очень стремительно и тихо, что было нехарактерно для их компании. До прихода Даниила Александровича такой фигни не случалось. День тянулся бесконечно долго, потому что работы никакой особо не было, настроение было паршивым, а нервное напряжение возрастало. Поля немного беспокоил тот факт, что Даниил Александрович даже не перекинулся с ней парой слов, как будто она была пустым местом, а не личным ассистентом. Она ждала, что он вызовет её к себе в кабинет, но этого не произошло. Тогда она отправила ему сообщение, что уже шесть, и её рабочий день окончен. В ответ она получила «Окей». Девушка только глаза закатила, выключила компьютер и, подхватив сумку, которая стояла на тумбочке под столом, вышла из приемной. В холле перед лифтом, где располагался ресепшн, она обнаружила Свету, беседовавшую о чем-то со старшим юристом Денисом, который стоял, прислонившись к стойке и беззастенчиво пялился в декольте секретарши. «Свет, пойдем?» — окликнула она подругу, бессовестно прервая милое воркование. Денис ей категорически не нравился. «Да, конечно». Света одними губами прошептала «Ненавижу», а потом, закинув на плечо сумочку, пошла к Поле. Втроём они дошли до лифта, где Денис и Света продолжили переглядываться, а Поле ёжилась от неприятного холодка, который пробегал по спине каждый раз, когда она слышала голос юриста. Почему-то он ассоциировался у неё со змеёй, которая гипнотизировала её глупенькую наивную Светочку. Ей не нравился его взгляд — который липко скользил по каждой короткой юбке в офисе. Его поведение... Короче, Полина просто-напросто его не переваривала. «Денис, до свидания!» Света игриво махнула рукой мужчине, выходя на первом этаже. «До завтра!» Он кивнул девушкам, нажимая на минус второй этаж. «Боже, он такой милаш!» Расплылась в глупой улыбке Света. «Видела, как он смотрел на меня?» «Не смотрел, пялился исправила Полина, потряхивая копной каштановых волос. «Не понимаю, что ты в нём нашла? Откровенная мерзотка!» «Сама ты мерзотка!» — надулась Света. Её увлечение было единственным камнем преткновения в их общении, возникшем в марте, когда она впервые поговорила с Денисом, который до того совсем не обращал на неё внимания. И теперь они почти каждый день перекидывались, ничего не значащими фразами, немного флиртуя. Единственной ложкой дёгтя в этой истории было то, что Денис не спешил приглашать Свету на свидание. «Как думаешь, когда он созреет, пригласить меня на ужин? Ну или до дома подвести? мечтательно спросила девушка, выпархивая на улицу. «Надеюсь, никогда», — строго сказала Полина. «Пешком пройдёмся?» «Давай, погода суперская». Девушки пошли длинной, но более приятной дорогой, петлявшей в дворах и скверах. Света стала расспрашивать Полину о новом начальнике, Но то и нечего было рассказать, кроме унизительной истории про то, как она встретила его босиком. «Вдруг он решит меня уволить?» — снова всполошилось Поле. «За что? Есть статья, которая запрещает ходить босиком? Расслабься, нельзя быть таким жутким невротиком. Может, тебе надо поесть?» «Света, не всё в мире можно исправить едой», — возмутилась Полина. «Скажи об этом моей маме, и она кинет в тебя хачапури». Поля представила себе эту картину и немного повеселела. Она улыбнулась, подумав, что не всё так плохо. Уже достаточно тепло для того, чтобы гулять после работы в пиджаке. А это уже повод для радости. «В конце концов, не замёрзну, когда буду стоять на паперте», — пробормотала она. «Боже, прекрати. Возьми себя в руки. Тебе надо переговорить с красавчиком на предмет твоих перспектив и рассказать, как ты помогала Ине. Ты даже ездила с ней в командировке». «Да ты не просто ассистент, ты незаменимая правая рука». «Звучит так себе», — ехидно заметила Поля. «Отвали. В конце концов, ты старательная, ответственная». «Да, и встречаю нового босса босиком». Заломила руки Поля. «Вот это уровень. Это эксцентричность». «Короче, прекращай страдать. Конечно, неприятно, что ину так некрасиво уволили, но тебя нет. И вообще начальство приходит и уходит, а мы остаёмся». «Тебе просто надо быстренько втереться к красавчику в доверие и проявить себя. Всё равно ты окончишь универ только через пару месяцев. Так что вперёд и с песней!» «Ладно, ты победила. Я поговорю с ним завтра», — согласилась Полина. «А если меня не повысят, я начну искать новую работу сразу после защиты диплома», — решительно сказала она. «Тогда иди туда, где нужен самый крутой в мире секретарь. Я уйду с тобой», — заверила её подруга, подхватывая под руку. Только нам нужен мужской коллектив. Мы слишком прекрасны, чтобы быть одинокими.